Если ты немедленно не выгонишь его, я уйду из дома и выйду замуж. Или я, или он. Прекрасно. Прекрасно, — ответил Джон Выходи замуж. Я не хочу препятствовать твоему счастью. С этими словами Доктор надел шляпу и вышел в сад, а Сара упаковала чемоданы и покинула дом брата. Так доктор остался один со своей большой и дружной звериной семьей. Очень скоро нужда постучалась в дом доктора. Некому было кормить зверей некому было чинить одежду, стирать, стряпать, подметать полы. К тому же денег вечно не хватало, а мясник все неохотнее и неохотнее отпускал мясо в долг. Однако доктор не падал духом. Все неприятности от денег Говорил он, не выдумай их, люди. Нам всем жилось бы намного лучше. К чему нам беспокоиться о деньгах, если мы счастливы без них? Однако звери все же сами забеспокоились. Как-то вечером, когда доктор дремал в кресле у камина, они начали шептаться. Сова Бубу хорошо знала арифметику и подсчитала, что оставшихся денег хватит не больше, чем на неделю, и то, если они будут есть не чаще, чем один раз в день. Мне кажется, сказала Поли, что нам самим следует взяться за хозяйством, — Дело, конечно, непростое. Неужели мы с ним не справимся сообща? Ведь это из-за нас. Доктор остался один и без денег. Все согласились. чи чей вызвало готовить пищу. Пес оскали, подметать полы. Утка кряки, вытирать пыль. Истилить доктору постель, сова бубу вести счета, а поросенок хрюки работать на огороде. Самое старое и самое мудрое из зверей попугай-хопули стала прачкой и экономкой. Конечно, поначалу новое дело. Показалось всем животным очень трудным. Всем, кроме обезьянки Чичи. Ведь у нее были руки и любви, как у человека. А все четыре. и Ими она могла взять любую вещь. Но очень-очень скоро и остальные звери приноровились. Люба дорого было посмотреть, как поросенок в реки скапывает грядки, а пес Оскалий, как шваброй, орудует хвостом с привязанной к нему тряпкой. А доктор даже говорил, что никогда раньше у него в доме не было так чисто и уютно. И только денег у них не становилось больше. Чтобы хоть как-то поправить дела, звери поставили у ворот лоток и стали продавать прохожим зеленый лук, редиску и цветы. Но выручки едва-едва хватало на то, чтобы оплатить старые счета мясника. А доктор не тужил. И когда Поля принесла ему печальную новость о том, что хозяин рыбной лавки...